Глава д е с я т День второй. Осло. Не прерывая доклада, Екатерина бросила взгляд на часы, висящие на стене аудитории. До конца лекции оставалось пятнадцать минут. Эту лекцию она могла бы прочитать даже во сне, но сегодня у нее не лежало сердце к преподаванию. Она подумала, не привлечли ь студентов к делу, не р а з д а т ь л и им копии плана, поручив опознать изображённое на нём место. но для этого ей пришлось бы объяснить им, почему она дает им задание похожее на игру, вместо того чтобы делиться знаниями, которых они от нее ждут. Кроме того, это могло бы слишком много рассказать им о ее занятиях. Длинная стрелка перепрыгнула с девятки на десятку. Старые часы отмеряли время пятиминутками. в Друг е Катерина замолчала и молчал достаточно долго, чтобы ее ученики этому удивились. В аудитории чувствовалось замешательство. Что выразилось сначала в переглядывании, затем в ш е п о т к е и, наконец, девушка в первом ряду с лукавством голосе спросила: "Все в порядке, госпожа профессор?" Екатерина Глубоков вздохнула и впервые за всю свою карьеру отвлеклась от темы лекции и обратилась к студентам. "Вчера", сказала она, "перед собранием десять раз более многочисленным, чем это, президент США обратился к студентам. Да", вздохнула она. В наше время политики проводят свои кампании даже в университетах. Почему бы и нет в конце концов? Руководитель самой многочисленной свободной нации в мире изложил свою программу: воздвигнуть железобетонную стену на мексиканской границе, вместо того чтобы строить школы и больницы, запретить аборты, отослать просящих политического убежища обратно. Из его точки зрения они преступники. Осмеивая науку, он с я з в и т е л ь н о с т ь ю высказался. о глобальном потеплении. И в завершении своей обличительной речи выдвинул принцип: сначала Америка. Эту глубокую идею можно пересказать простыми словами: не заботиться об участи других людей и всей планеты, думая только о себе. Но самое невероятное заключается не в чудовищном смысле его высказываний, а в том, что студенты устроили о в а ц и ю и бросились просить автограф. У человека, который похваляется тем, что может убить прохожего на пятой в е н ю с среди бела дня, и на его рейтинге это никак не отразится. Этот президент был осужден Палатой представителей за злоупотребление властью и коррупцию. Поскольку обращался он к молодым людям, чей возраст средним был тем же, что и у блестящего собрания, к которому я сейчас обращаюсь, мне хотелось бы попытаться понять, что может побудить умы еще не запятнанные никакими сражениями. поддерживать такое отрицание гуманности. иными словами, как ненависть смогла починить себе эту молодежь? Екатерина смотрела на студентов, ожидая, когда кто-нибудь рискнет ответить на ее вопрос первым. Даже девушка, которая недавно беспокоилась долгим молчанием преподавательницы, встала со своего места и предположила: патриотизм? Нет, уверенно ответила Екатерина. Патриотизм – это любовь к своей стране. Ненависть к другим нациям — это национализм. Пропаганда? — спросил студент третьего ряда. Пропаганда следствие, а не причина. Но мы могли бы сформулировать проблему иначе. Почему эти студенты принимают предложенную им доктрину, если она отвергает базовые человеческие ценности? С места поднялась третья студентка и, окинув аудиторию взглядом холодно, заявила: «Ответ прост: потребность принадлежности». В одиночестве человек чувствует себя слабым и уязвимым, а группа дает нам силу и смысл существования. Екатерина попросила ее развернуть свою мысль. Стая, мешался ее сосед, эти студенты были стай, о б л а и в а ю щ и е и запугивающие любого, кому вздумается из нее уйти. Для существования стаи необходим враг, которого она будет преследовать. Нацисты объявили евреев ответственными за все беды Германии, прибегнув к пропаганде. Идеи з н ф о р м а ц и дезинформации, и тем самым сплотили народ вдосталь, напоив его ненавистью. Президент США использует те же методы объединения отвергнутых обществом людей: экстремистов, религиозных фундаменталистов, олигархов, всех, кто пользуется его милостями. Часы пробившие полдень прервали рассуждения юноши. Екатерина собрала свои записи. Лекция окончена. к о л д я щ и е студент ы разошлись, оставив ее в раздумьях. Многие из ее учеников Разделяли идеи популистских движений, которые все набирали и набирали силу. Многие ли были на грани того, чтобы поддержать эти ненавистнические настроения ради чувства сплоченности в Сицилии? Выйдя из аудитории, е Катерина направилась к фонтану и уселась на с т у п е н ь к и в тени. Она провела обеденный перерыв в попытках угадать место запланированного нападения и придумать способ его предотвратить. Каждый год она начинала курс лекций с того, что подчеркивала значение методичного подхода к обучению, и теперь, применяя этот принцип на практике, принялась методично сравнивать скачанные с мартфона Викерсона набросок с планом города, который скрупулезно разбил на квадраты, но до сих пор ничего не обнаружила. Екатерина заметила двух своих студентов, выходивших из столовой. Магнус и Андрея были н е р а з л у ч н ы хотя никто не мог понять. Каковы их отношения, любовные или просто дружеские? Они поздоровались с ней и двинулись дальше в сторону библиотеки. После секундного колебания Екатерина с в и с т н у л а им в след засунув пальцы в рот достаточно громко, чтобы они озадаченно обернулись и в конце концов сообразили, что она их приглашает к ней присоединиться. Она положила руку на ступени, предлагая им присесть рядом. Почему вы так закончили лекцию? – спросил Магнус. Даже не знаю, – с о л г а л а Екатерина. А что я вас шокировала? Да, и, по-моему, вам стоит продолжать в том же духе. А каков правильный ответ? Поинтересовалась Андрея. Протянула Екатерина, ее сейчас занимало совершенно другое. Сравнение с пропагандой нацистов н а п р а ш и в а л о с ь но оно неуместно. Президент США до этого пока не дошел. Он сделал себя героем собственной пьесы. И превратил американскую политическую жизнь в своего рода литературное произведение, где он звезда. Он раздувает фрустрацию и превращает ее в гнев, которым пользуется. Теперь часть населения ощущает себя свободной от всех моральных запретов и преклоняется ему за это. Но хотя нарциссизм и полное отсутствие эмпатии помогли ему обрести могущество на территории страны, роль Америки в мире уже не та, что прежде. И пока Андрея или Магнус не задали ей очередной вопрос, кто не рискует тот не пьет шампанского, протянула им фотография. Вам это что-нибудь напоминает? Студенты склонились над листком. Не беспокойтесь, это не тест, мне просто нужна помощь, уточнила Екатерина. Магнус и Андрея обменялись заговорщескими взглядами. Развеселившийся студент поднял голову. Андрея, молчи, я уверен, что это тест. Да нет же. Возмутилась Екатерина. Ничего подобного. Ну, изображение и качество не отличаются, ответил а н д р е а Но изгиб этого здания похож на вогнутый фасад нашей библиотеки, а маленький квадрат со с т р о в е р х о й крышей – это вероятно студенческий парламентский клуб. Во всяком случае, расположение соответствует. А прямоугольник справа – это явно Бунпрес, наш торговый центр. С удовлетворенным видом закончил Магнус. Так э, в чем ловушка? Екатерина встала и огляделась вокруг. Как она могла настолько абстрагироваться от личности своего противника, забыть о его злопамятстве и обидах и не понять раньше, что университет, где он когда-то учился, был храмом столь ненавистного ему культурного разнообразия? А Ведь он получил то же образование, что и она, сидел в тех же аудиториях. Упоминание этой детали Екатерина всячески избегала в разговоре с Матео. Если бы он узнал, что она была знакома с Викерсоном в студенческие годы, что они не р а с с т у п а л и в ожесточенные дискуссии в парламентском клубе, его паранойя усилилась бы многократно. При подготовке нападения Викерсон безжалостно продумал все. У трех зданий, помеченных на плане крестом, есть кое-что общее. Они не закрываются до позднего вечера, и там всегда людно. А аллеи между ними пустеют после десяти вечера, что дает убийцам возможность проникнуть на место преступления незамеченными и быстро переместиться из одного здания в другое, чтобы продолжить начатое. Что в библиотечном читальном зале, что в студенческом парламентском клубе, что в торговом центре кампуса они смогут устроить настоящую бойню. Однако методичный подход Викерсона этим не ограничивался. Теракт, направленный против молодежи. несомненно должен породить беспрецедентную ударную волну, которая прокатится по стране, объединяя совершенно противоположные направления мысли. За этим ударом наверняка последуют цунами фото и видеосъемок, свидетельствующих о случившемся ужасе. Они наводнят интернет, газеты, телепрограммы. Население Норвегии, все поколения от мал до велика, будет потрясено, а потом восстанет. И кто тогда отважится противостоять народным массам? и защищать сообщество предполагаемых преступников, мигрантов, нелегалов, которых доблестные сподвижники Викерсона якобы остановили, когда те впали в убийственное безумие. В особое бешенство Екатерину приводил тот факт, что Викерсон избрал своими жертвами студентов, хотя она стала преподавательницей недавно. Обращение госпожа профессоре до сих пор казалось странным. Это не мешало ей чувствовать свою ответственность за будущих учеников, о т н ы не двойную ответственность. Магнус и Андрея были потрясены выражением гнева, г р а н и ч а щ е г о с п а н и к о й к о т о р а я п о я в и л с ь на ее лице. Когда Магнус задал ей вопрос, Екатерина собралась с мыслями и попыталась взять себя в руки. Что это за набросок? Я гадаю, не готовит ли администрация очередной удар нам в спину. с п р о в и з и р о в а л а она. Какого рода? в м е ш а л а с ь Андрея закрыть библиотеку, чтобы освободить место под новой аудиторией. или конфисковать здание парламентского клуба, перенести его куда-то за пределы кампуса. Но вы вдадел т е р н о в а т о Этот документ вообще не должен был попасть в мои руки. Обещаю держать вас в курсе, а взамен рассчитываю на ваше молчание. И на сей раз это действительно тест, от которого будут зависеть ваши итоговые баллы. Вам понятно? Студенты кивнули, очевидно приняв наказ преподавательницы совершенно всерьез. Екатерина карлила себя за то, что ей пришлось прибегнуть к угрозам, но ее вынуждали обстоятельства. Она взяла свои вещи, объяснив, что спешит, напоследок все-таки поблагодарила Магнуса и Андрея за помощь и побежала к парковке. Сев в ладу, она позвонила Мате, у м о л я ь чтобы тот ответил. Я ничего не нашел, признался он. А я нашла. Ты себе не представляешь масштабы того, что он затевает. Встретимся у моего подъезда через десять минут. Екатерина оборвала связь и издала вопль ярости, стуча кулаком по рулю. Водитель соседней машины, стоявшей, как и она, на светофоре, ошарашенно взглянул на нее и показал большой палец, как бы спрашивая: "Все ли в порядке?" Екатерина выставила средний палец и ударила по газам. Мобильник, лежащий на соседнем сиденье, зазвонил. Она мельком взглянула на экран. Номер не определяется. Чего тебе? Рявкнула она. Твой адрес. Спокойно, отозвался Матео. Екатерина продиктовала адрес, проехала два перекрестка на желтой и чуть не сбила велосипедиста, когда резко перестроилась после обгона. Она сняла ногу с педали. Сейчас не лучший момент, чтобы разбираться с дорожной полицией. Как только она окажется дома, нужно будет взломать к о м п ь ю т е р Викерсона и его сподвижников. Там ей наверняка попадется какая-нибудь убедительная улика. Конечно, если работать методично, подумала она. Для начала сделать список адресов, на которые они отправляли сообщения за последние недели, дешифровать сообщения и выявить членов этой шайки террористов. Она схватила смартфон и перезвонила Матео. Ты едешь? Так быстро, как могу, чтобы ни во что не влететь. Викерсон, руководитель, но он действовать не в одиночку. Нам нужно выявить его приближенных, узнать, кто они, и найти имена будущих исполнителей теракта. И еще узнать, кто р а з д о б ы л для них оружие, денежные переводы, поставки грузов, они не могли не оставить следов. А двое с ф о т о г р а ф и и Викерсон наверняка держит заложников не у себя дома. Если мы надеемся, что они еще живы, разве не их нужно отыскать первым делом? Невозможно просто взять и испариться. Наверняка их ищут близкие. Если нам удастся выяснить, кто они, нет времени. Викерсон их выбрал не случайно. Наверняка это нелегало, так что никто не пойдет в полицию писать заявление о пропаже без шансов. Но может какой-нибудь и e м е й л или сообщение нас наведут на место, где их держат. Окей, через несколько минут буду. Матео отключился. Екатерина смотрела на дорогу. Живот к р у т и л от страха. Вариантов действий так много, а у них так мало остается времени до наступления темноты. Отчего она так разволновалась? Почему было просто не обратиться в полицию? Екатерина решила, что если другого выбора у нее не останется, она предупредит охрану кампуса, пусть даже придется раскрыться. Она считала, что ради спасения жизни стоит пожертвовать собой и признаться, что подличная и преподавательница скрывается хакерша, которую разыскивают несколько служб разведки иностранных правительств. А если копы усомнятся в ее словах, если набросок и фотография не покажутся и м убедительными, она расскажет им о некоторых своих подвигах. а тех, конечно, которые совершала в одиночку. Она никогда не подставила бы других членов группы. А каких подвигах? Например, о взломе дочи банка. Она раскрыла в п е ч а т л я ю щ и е м а х и н а ц и и операции по отмыванию денег. Но этот скандал уже известен широкой публике, так что она отмела эту идею. И было бы сложно доказать, что именно она стояла за утечкой информации. В итоге она о становилась на другом деле. Еще не ставшем достоянием общественности. Речь о результатах атаки на сервер одной горнодобывающей компании. Высокопоставленные бразильские чиновники, получив взятку, выдали разрешение на рискованное строительство плотины, которая в прошлом году прорвала, что стоило жизни двумстам обитателям городка б р у м а д е н ь ю Но в тот момент она еще надеялась сохранить анонимность и придумать другой способ помешать Викерсону добиться своего. Екатерина припарковалась перед домом, схватила рюкзак и вышла из машины. Матео ждал ее у входа. Боюсь, это не похоже на твой шикарный отель, сказала она, заходя в подъезд. И тебе еще повезло, лифт сегодня работает. Затхлый запах старого дома, с к о л о т а я п л и т к а в подъезде и с т а р а п а н ы е ключами двери лифта воскресили в Матео давние воспоминания о первых годах после переезда в пригород Милана. Екатерина нажала на кнопку четырнадцатого этажа. И все-таки ты живешь в п е н т х а у с е Насмешливо заметил м а т е о Можешь насмешничать, мне все равно. Из моего гнездышка чудесный вид, мне здесь нравится. А ты как живешь? Далеко, очень далеко в своих воспоминаниях. Лаконично ответил он. Они замолчали. и к с е р е н а повернулась лицом к двери лифта. Маттео воспользовался моментом, чтобы получше разглядеть ее со спины и нашел, что она очень изящно держит голову. м и ш е н ь в и к к е р с о н а мой университет. Бросила она, выходя на лестничную клетку. Она повернула ключ в замке своей квартиры и пригласила его войти. Откуда ты знаешь? На плане изображены три здания кампуса. Я осознала масштабы его дьявольского плана. У нас осталось всего несколько часов, чтобы ему помешать. Матео достал из рюкзака свой ноутбук, и к с е н и а продиктовала ему пароль от своей сети, и они принялись за работу. За два следующих часа они прочесали жесткие диски Викерсона, сумели проникнуть в компьютеры двух его сподвижников, подключились к камерам наблюдения в его апартаментах, служивших ему офисом и одновременно штаб-квартирой Национальной партии, но не нашли ничего убедительного помимо фотографии двух избитых мужчин, которая у Екатерины и так уже была. Она резко отодвинула стол и подошла к окну. Такой чудесный летний день. По-видимому, то, что мы ищем, защищено чертовски надежным Бранд Мауэром. Мы ни за что не у п р а в и м с я во время, заключила Екатерина, а ты оказался на удивление спокойным, что ее б е с и л о и вместе с тем обнадеживала. Давай обратимся за помощью к остальным, предложила она. Даже не рассчитывая на Диего и Карделли, они заняты. Чем это? Что может быть важнее? И снова у меня создается впечатление, что ты слишком много знаешь о каждом из нас. Горько добавила она. Невыдумывай, они связали со ь с мной утром, им была нужна наша помощь. Почему же ты мне не сказал? Да когда? Во время твоих лекций. Ладно, Дженис хорошо разбирается в Брандмауэрах. Попробую до нее достучаться, если, конечно, она захочет мне ответить. Ну, тут я знаю, с какой стороны зайти, ответила Екатерина. Она повернулась к своей клавиатуре и набрала какой-то код. На экране открылось черное окошко. Тысячах километров от Осло такое же окошко появилось на экране журналистки, сидевшей у себя в кабинете в редакции ежедневной газеты «Гарец» в Тель-Авиве.